Студия «Медиакнига» представляет Александр Николаевич Островский «Бешеные деньги» Читает артист Сергей Горбунов Действие первое Вместо пролога Действующие лица сава Геннадьевич Васильков Провинциал, лет 35 Говорит слегка на «о» Употребляет поговорки, принадлежащие жителям городов среднего течения Волги. «Когда же нет» вместо «да», «ни, боже мой» вместо отрицания, «шабер» вместо «сосед», «провинциальность заметна и в платье». Иван Петрович телятьев неслужащий дворянин, лет сорока. Григорий Борисович Кучумов, лет шестидесяти. Важный барин в отставке с небольшим чином. Имеет и по жене, и по матери много титулованной родни. Егор Дмитриевич Глумов. Надежда Антоновна Чебоксарова. Пожилая дама с важными манерами. Лидия Юрьевна. Ее дочь, 24 лет. Андрей. Слуга Чебоксаровых. Григорий. Слуга Телятева. Николай, слуга Кучумова, мальчик из кофейной, гуляющие. В Петровском парке, в саду Сакса, направо от зрителей ворота в парк, на лето кофейная. Явление первое. Проходит гуляющее, некоторые останавливаются и читают афишу на воротах. Телятьев и Васильков выходят из кофейной. Телятьев.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 «Да, не близко таки, Телятьев. Вот бы вы меня удивили, если б сказали, что вы ей понравились. Это была бы штука любопытная. А что она вам нравится, диковины тут нет. Я знаю человек пятнадцать, которые в нее влюблены без памяти, только из взрослых людей, а если считать с гимназистами, так и конца нет. А вы знаете что?» вы попробуйте сами ей понравиться васильков да разве ж это так трудно телятьев ну да уж я вам скажу васильков а что нужно для того какие качества телятьев такие каких нет у нас с вами васильков а позвольте например теляев а например полмиллиона денег Ну или около того, Васильков. Это ничего, Телятьев. Как ничего? Ха, батюшка вы мой. Да что ж, миллионы-то как грибы растут. Или вы Ротшильдом племянник? Тогда и разговаривать нечего. Васильков. Хотя и не то, и не другое, но нынче такое время, что с большим умом, Телятьев. Вот, видите ли, с умом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 «Нет, я не так скоро откажусь от этой способности. Ну что ж еще нужно, чтобы ей понравится Телятев. «Красивый гвардейский мундир. Да чин, по крайней мере, полковника. Да врожденную светскость, которую уж научиться никак нельзя!» Васильков. «Это же очень странно. Неужели никакими другими достоинствами Никакими качествами ума и сердца нельзя покорить эту девушку, Телятьев. Да как же она узнает про ваши качества ума и сердца? Астрономию, что ли, вы напишите да будете читать ей, Васильков. Жалею, очень жалею, что она так недоступна, Телятьев. Да вам-то что же, Васильков. Вот, видите ли, я с вами откровенно буду говорить. «У меня особого рода дела, и мне именно нужно такую жену, блестящую и с хорошим тоном». Телятьев. «Ну, да мало ли что кому нужно». «Что, вы богаты очень?» Васильков. «Нет еще». Телятьев. «Значит, надеетесь разбогатеть?» Васильков. «В настоящее время...» Телятьев. «Да что вы все с настоящим временем!» Васильков.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 Васильков поспешно уходит. Входит Глумов. Явление второе. Телятьев и Глумов. Глумов. Что за шут Гороховый с тобой разговаривал? Телятьев. Это мне Бог на шапку послал за мою простоту. Глумов. Что ж тебе за барыш? Телятьев. Шампанский боит. Глумов. А, недурно. Телятьев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 Ну, мы и выпили малым делом. А вот здесь открылся мне, что влюблен в Чебоксарову и желает на ней жениться. Вишь ты, по его делам, а какие у него дела, сам черт не разберет. Ему именно такую жену нужно. Ну, разумеется, попросил меня познакомить его с ними. Глумов. «Ах, он эфиоп. Вот потеха-то».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 а нам то что мы скажем что от него слышали что он сам хвастал телятьев ну зачем же глумов что ж тебе его жалко эко телячья натура ну мы скажем что ошиблись что у него не золотые прииски а прииски брусники по лесам подходит васильков явление третье телятьев глумов и васильков теляев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 «Вас зовут Савва». «Ведь это не то, что Савватий», — Васильков очень учтиво. «Нет, то другое имя», — Глумов. «И не то, что Севастьян», — Васильков. «Нет, Севастьян по-гречески значит «достойный почета», а «савва» — слово арабское, — Глумов. «А совел?» — Васильков. «Ну уж напрасно. Возьмите святцы и посмотрите». Телятьев. «Вы и по-гречески знаете?» Васильков. «Учился немного?» Глумов. «А по-татарски?» Васильков. «Простой разговор понимаю. Казанское наречие. А вот в Крыму был, так с трудом объяснялся». Глумов в сторону. «Уж этот черт знает, что такое?» Телятьев. «А вы давно из Крыма?» Васильков. «Дней десять, не более».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 «Чебоксаровы подходят!» — Васильков, быстро хватая его за руку. «Познакомьте, умоляю вас!» — Телятев. «Ой!» — отдергивает руку. «С величайшим удовольствием!» Подходит Надежда Антоновна и Лидия. Явление четвертое. Надежда Антоновна, Лидия, Васильков, Телятев и Глумов. Телятев, Надежде Антоновне. Хотите, с миллиончиком познакомлю, Надежда Антоновна. Да ты тюлень и солгать недорого возьмешь, Телятьев. Ведь я даром, процентов с вас не возьму, Надежда Антоновна. Познакомь. Да ведь ты дрянь, тебе верить нельзя, Телятьев. Ей-богу, ну вот еще. сава Геннадьевич, Надежда Антоновна. Погоди, погоди, что за имя, Телятьев. Ничего не бойтесь миллиончиков всегда так зовут васильков подходит честь имею вам представить друга моего саву геннадиьеча василькова надежда антоновна очень приятно васильков искренне желал знакомства в москве не имею телятьев отличный человек по гречески говорит отходит к лидии надежда антоновна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 васильков нашел вот он здесь подает шаль надежда антоновна ах как вы меня испугали надевает шаль благодарю вас андрей вели коляски дожидаться у театра андрей слушаюсь уходит теляев василькову сава геннадьеич леди какое имя он иностранец теляев «Из чухломы», — Лидия. «Э, «Какая это земля?» «Я ее не знаю». «Ее нет в географии», — Телятев. «Недавно открыли», — Васильков подходит. «Позвольте вам представить моего друга Савву Геннадьевича Василькова», — Лидия кланяется. «Он бывал в Лондоне, в Константинополе, в Тетюшах, в Казани. Говорит, что он видел красавец но подобных вам никогда».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 Васильков, конфузясь, отходит. Лидия. «На каком он языке?» — говорит Телятев. «Он очень долго был в плену у ташкентцев», — говорят тихо. Глумов, Надежде Антоновне. «У него прииски, самое богатое по количеству золота. Из каждого пуда песку фунт золота намывают». Надежда Антоновна взглядывает на Василькова. «Неужели?»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 Купец один зазывал. «Я очень много для него сделал, а теперь ему нужно какую-нибудь привилегию иметь. Ну, я обещал». «Что для меня значит?» Глумов. «Да и обещать-то ничего не значит». Кучумов. «Какой у тебя, братец, язык злой?» грозит пальцем. «Уж ты дождешься. Выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне только слово сказать». Глумов да ты давно бы сказал может быть бог даст попаду в общество людей поумнее вас кучумов ну ну махнув рукой с тобой не сговоришь телятев а коли не сговоришь так и не начинай я всегда так делаю кучумов мире да да да я и забыл представьте какой случай я вчера одиннадцать тысяч выиграл телятев ты ли «Не другой ли кто?» — Глумов горячо. «Где и как? Говори скорей!» — Кучумов. «В купеческом клубе!» — Телятев. «И получил?» — Кучумов. «Получил!» — Телятев. «Рассказывай по порядку!» — Глумов. «Удивительно, если правда!» — Кучумов сердцем. «Ничего нет удивительного! Быть-то уж я и не могу выиграть! Заезжаю я вчера в купеческий клуб» прошел раза два по залам посмотрел карточку кушанье велел приготовить себе устриц глумов какие теперь устрицы кучумов нет забыл велел приготовить пельменей подходит ко мне какой то господин теляев незнакомый кучумов незнакомый говорит неу угодноно ли вашему сиятельству в бакару извольте говорю извольте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 ну «Уж не помню хорошенько. Что-то около того». Телятев. «Кто ж это проигрывает под двенадцати тысяч в вечер? Таких людей нельзя не знать». Кучумов. «Говорят, приезжий». Глумов. «Да, я вчера был в купеческом клубе. Там никакого разговора не было». Кучумов. «Я приехал очень рано. Почти еще никого не было. И всю игру-то мы кончили в полчаса». Глумов. — С тебя ужин сегодня? — Телятьев. — Ужин у нас есть с Василькова, а ты насподи поди коньячком попочуй. Что-то сыро становится. — Кучумов. — Да ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь. Ведь это по рюмкам-то дорого обойдется. — Телятьев. — Нет, я рюмку. Много две. — Кучумов. — коли две, пожалуй.